И только после того, что я отверг ее предположение, страх ее вдруг исчез. Вот насколько она мне верила. Пока она ходила в спальню за плащом, я надел свой и ждал ее в холле. Нужно было предвидеть, что мало избавиться от Анжелики. Снова и снова будут всплывать всякие мелочи, чтобы напомнить, какой я обманщик. Для тебя ничего не кончено. Ты все прекрасно сумеешь устроить. Голос Анжелики, дрожащий от отвращения, снова звучал в моих ушах. Я вдруг представил себе ее в поезде. Что она сейчас делает? Читает журналы? Или просто сидит... Проклиная в душе такое ничтожество, как я, заставил себя думать о другом, о Дафне. От нее тоже исходила опасность, но не для меня лично. Ничто, касающееся Дафны, не могло меня скомпрометировать. И вот, когда я уже услышал шаги Бетси, направлявшиеся ко мне через кол, Меня как обухом по голове ударило. Что, если Дафна знала об Анжелике? В одиннадцать Джимми явился к Анжелике и вышвырнул ее из квартиры. Что, если Дафна еще была с ним? И он сказал ей, что собирается сделать. — Ты знаешь Анжелику, бывшую жену Билла? Разве он не говорил, что она в Нью-Йорке? Они все еще встречаются. Обернулся к Бетси. Весь ужас был в том, что, хотя я любил ее и нуждался в ней, как никогда прежде, она уже не была моей надежной опорой. Как и Анжелика, стала теперь угрозой стала женщиной, которую нужно обмануть, женщиной, которой малейшая реплика Дафны могла открыть всю мою ложь. Я начал испытывать отвращение к собственной изворотливости. «Ты выглядишь очень усталой, дорогая. Помнишь, что говорила Хелен? Не хочешь ли лечь?» Я обо всем позабочусь сам. Ах, нет, со мной все в порядке. Но знаешь, как настроена против тебя Дафна. Может быть, лучше разобраться с ней за тебя мне? Она улыбнулась мне, но чувство долго победило. — Ни в коем случае, дорогой. — Я действую ей на нервы, это верно. Но когда она разойдется, я единственный член семьи, кто может с ней справиться. Взяла меня под руку. — Пойдем. Машина Бетти, в которую с Келлин вернулись из Филадельфии, уже стояла внизу. Сев в нее... Мы отправились к Дафне. Бетти сидела очень прямо, о чем-то напряженно размышляя. Нельзя позволить ей морочить нам голову. Нужно заставить рассказать всю правду. Разумеется, — сказал я. Бетти положила руку мне на колено. Дорогой, ты молодец. Для отца... Это должно было быть ужасным ударом. Не знаю, чтобы он без тебя делал. Глава одиннадцатая Открывший нам Генри проводил нас прямо к Дафне. Та возлежала на розовой софе, обернувшись, надменно окинула нас взглядом из-под ресниц. «Надеюсь, Вы принесли мне пилку в буханке хлеба? Папа просто чудовище.